Да как могло ей прийти в голову, что он столь плохо воспитан и может затеять разговор о том, о чём оба они хотели бы забыть? Бедняга! Он так переволновался из-за Скарлетт, подумала она, и, заставив себя улыбнуться, сказала. «Садитесь же, пожалуйста, капитан Батлер». Он тяжело опустился в кресло, глядя на неё, а она снова взялась за штопку носков. «Мисс Мелли».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 эти лесопилки о боже ты мой это было бы конечно очень славно но мэлла не умолкла прикусив губу не могла же она говорить с посторонним о деньгах так уж получалось что хоть те шли и зарабатывал кое что на лесопилке но им почему то всегда не хватало мэлла не тревожила то что они почти ничего не откладывают она сама не понимала куда уходят деньги